Глава 19 Дуэль. В декабре 1851 года Борятинский, назначенный командовать левым флангом, запланировал на 1852 год погром Чечни. Тогда же, в конце 1851 года, Шамиль решил явиться с дагестанцами в Большую Чечню и приказал чеченцам заготовить припасы. И Борятинский, и Шамиль Стягивали войска. 10 декабря во время набега в Малую Чечню, в верховьях Гихи, погиб молодой генерал Слепцов. Государь велел станицу Сунженскую переименовать Слепцовскую и погибшему генералу памятник поставить. Остался на линии второй такой же лихой генерал Бакланов. Задолго до начала операции Борятинский вызвал Бакланова в Грозную и приказал в январе закончить начатую просеку от Куринского к Мичику и вырубить лес по левую сторону реки. Рекомендовал поторопиться, предупредил, что от действий Бакланова во многом зависит успех операции. Многие знали, что Борятинский Слепцова не любил, и, видимо, в пику тому Бакланова отличал. Но поручение действительно серьезное. Тут было над чем подумать. Вырубить лес на левом чеченском берегу Мичика можно, если контролируешь оба берега, если прочно владеешь переправой. А переправа прикрывалась знаменитым редутом Гехо, построенным чеченцами по распоряжению Шамиля, о которой в прошлом году уже обжегся Козловский, а с ним и Бакланов. Попробовал Бакланов взять редут налетом. В полночь 6 декабря Отправил он майора Трембецкого с тремя ротами кабардинского полка и четырьмя орудиями донской артиллерии по просеке к мечику, тем же путем, что Козловский солдат водил, а сам с казаками двинулся левее просеки, лесом. Перешел в вброд и укрылся в лесу неподалеку от Редута. Издали от Сунжи доносилась редкая артиллерийская стрельба. Или чеченцы шалили, или какая-то секретная операция, о которой Бакланова не предупредили. Чуть стало светать, на берегу Мечика появилась пехота Трембецкого. Одна рота спустилась к Мечику, стала срывать крутой спуск и засыпать канавы, а три роты выше стояли с четырьмя орудиями. Ждал Бакланов, что из Редута пушки ударят. Но молчал Редут. А тут несколько чеченцев отделились от редута и труссой, скорым шагом, пошли прямо на Баклановский полк в лесу спрятанный. И тут под офицером конь заржал. Замечали за ним, как расцветает, он тихо ржет. Хозяин говорил, что так он Богу молится. Многие верили, приходили посмотреть и послушать, и всякий раз на рассвете конь ржал и тут не выдержал. Чеченцы замерли и метнулись назад к редуту. Не успел Бакланов скомандовать, не успели казаки коней придавить, как крикнули что-то бегущие чеченцы, и из редута сыпанула толпа и устремилась в чащу. Поскакали казаки следом, одиннадцать чеченцев настигли и срубили, остальные в лесу укрылись, стали стрелять и сразу же вдали со всех сторон стали подниматься сигнальные дымы. Заскочил Бакланов в редут. Пусто. Нет пушек. Оказалось, что Эске, новый Мичикской наиб, сменивший Гехо, забрал пушки из редута в бачи-юрт, а оттуда ночью подходил к Тепли-Кичу и стрелял по укреплениям. Это, оказывается, его выстрелы ночью слышались. А тут казаки скачут, от сунжи конница под значком и пушки тянут. И чеченцы из ближайших хуторов и аулов уже из лесу стали постреливать. По донесениям лазутчиков, новый Наиб славился как человек молодой и отважный. И сейчас он быстро отреагировал. Недооценивать такого нельзя. Приказал Бакланов казакам рядут ломать сколько успеют, а пехоте подручными средствами продолжать насыпать новый спуск к воде. Между тем чеченская конница приблизилась. Передние сбивались в кучи и оглядывались, поджидали остальных. Пушки разворачивали. Бакланов снова подскакал к переправе. Пехоте и коннице по одному перейти можно, а пушки, конечно, не перетянешь. «Господин майор», и стал распоряжаться. Донцы-артиллеристы засунули шапки за пояса, чтоб сучьями не посрывало, над пушками склонились. Пехотные поднялись от реки и густой цепью легли по над обрывом. Бакланов к полку. «На конь!» пригляделся к чеченцам, которые плотными толпами стали подвигаться вперед и что-то запели, и дал знак. «Заманиваем!» Подождали казаки, когда чеченцы допоют, а те завизжали, завыли и погнали вскачь прямо на редут. Казаки рассой, а потом все быстрее и быстрее направились к неготовой переправе. Миновали редут, так легко доставшийся и так быстро брошенный, и чеченцы его миновали, и теперь азартно понукали коней, летели во весь опор. У берега команда. Делись. Казаки метнулись в разные стороны. Первые чеченцы за ними, а большинство толпами вылетело к обрыву и прямо на картечь и ружейный залп. Опять доджал их перехитрил. Понеслись мюриды назад, ошеломленные и израненные. Вокланцы же успели на флангах перемахнуться шашками с увязавшимися чеченцами, сомкнулись и под выстрелами, показавшейся из лесу чеченской пехоты, перешли по одному мечик быстро и слаженно. Разозленные чеченцы провожали все же до самого хребта, но это мелочи. Дело привычное. Своих потеряли пять человек ранеными, одного контуженного, казаков среди раненых трое. Запись в журнале. Декабря шестое. Набег на неприятельский кордон за Мичиком. Встречи с горцами, четырехчасовой с ними бой и отражение. 16 декабря. По ударившему трескучему морозу, бакланов верный себе прошел 15 верст по над правым берегом Мичика, свернул к Герзеляулу и пожег все найденное чеченское сено 100 тысяч пудов. Запись в журнале движение по Кочкалыковскому хребту от Герзеля Ула и до Куринского укрепления и сожжение до ста тонн пудов неприятельского сена. В докладе штаба войска Донского уточнил, что ходил на рекогносцировку с шестью сотнями двумя ротами 2 батальона егерского князя Чернышова полка и двумя полевыми орудиями от Герзеля Ула до Куринского и на всем протяжении Кочкалыка сжег синных чеченских запасов более 100 тонн пудов. В документах полка, между прочим, есть запись, что 22 декабря 1851 года погибли два казака, Василий Благородов, Вешенской станицы, и Михаил Попов, Клетской станицы. Перед новым 1852 годом Борятинский снова вызвал в Воздвиженскую, во вновь собираемый чеченский отряд, два дивизиона Нижегородского драгунского полка. «Год начался, и война началась по заведенному порядку», отметил современник. «По заведенному порядку в Грозной шумно отпраздновали Новый год. Под мокрым снегом и холодным ветром солдаты отхватывали никому неизвестный танец разбрасывая во все стороны брызги холодной грязи. Лазутчики, набранные ботой, донесли, что 6 января Шамиль прибудет в Большую Чечню с войском и шестью орудиями. Сбор между реками Джалка и Гумс Варятинский Шамиля опередил. 4 января в укреплении Воздвиженском был собран отряд в 100 тысяч пехоты, полторы тысячи линейцев, 24 орудия, 15 ракетных станков. Собрались лучшие кавказские части, которые у чеченцев из-за цвета воротников и околышей носили прозвище «красных солдат» и «черных солдат». Так называемых «черных», «куринцев» и «кабардинцев» враги опасались больше. Красных Тенгинцев и новогинцев тоже побаивались. Ждали драгун, славных не менее, чем названные пехотные и егерские полки. 5 января, дождавшись, Варятинский выступил вниз по Аргуну через Шалинскую поляну и дальше до речки Хулхулау. В Нагорном Дагестане незадолго до этого вспыхнуло какое-то восстание против Шамиля, Он отправился усмирять, а когда вернулся, русские стояли уже на Хулхулау, и два больших аула, Автуры и Гельдиген, лежали в развалинах. В аулах отбили много скота и птицы, а под обломками жилищ нашли и утварь, и куски материи, и всевозможные одеяла. При взятии аула Автуры отличился сын Воронцова, командовавший Куринским полком. Жители успели разбежаться. В качестве пленных солдаты приволокли каких-то старух. Генерал Круковский, смеясь, советовал Борятинскому отпустить их под подписку «Не воевать с русскими до конца войны». Борятинский, также смеясь, объявил, что отпускает их на честное слово. 6 января Шамиль, как и предполагалось, явился. Его зеленый парчевый значок заметили среди других, и встал со своим войском между аулами Автуры и Шали. Отрезал Борятинскому обратный путь. 7 января Борятинский двинулся по ущелью Хулхулау, хулау к Ведено, к самой резиденции Шамиля, но прошел лишь четыре версты и повернул обратно. Одни считали, что Борятинский понял, что силы его слишком незначительны, чтобы ворваться в горы, другие усмотрели в этом движении обычный отвлекающий маневр шамиль действительно бросился перекрывать дорогу на наведено а Борятинский, вернувшись из ущелья не останавливаясь продолжил путь на шали шамиль преследовал сам бросался в атаку в шашки и стрелял из ружья такого геройства и мама еще не видели в большой чечне единственно не решился он спустить свою артиллерию с гор Побоялся присутствия драгун и их атаки. Жестокий бой разгорелся в левой цепи за андийские хутора. Сражавшийся здесь кабардинский полк так раззадорил Шамиля, что Мириды его чуть ли не силой и чуть ли не на руках вынесли с поля боя. У русских при всем ожесточении боя потери оказались ничтожными. Один убитый и 24 раненых. Считалось, что русские одержали победу. Отряд в эти дни предал пламени значительную часть Большой Чечни, разграбил хутора и разбил толпище Шамиля. Солдаты тоже были довольны, поскольку продовольствие здесь оказалось больше и лучше, чем на полковых квартирах. Борятинский отступил до аула Бали-юрт. Здесь разбили лагерь и из лагеря стали делать набеги на аулы. 10 января ходили к мизинским хуторам между Аргуном и Джалкой. Небезызвестный Бата с подручными Омаром, Гаджи и Джамбулатом проводниками были. Перешли с боем ручей Мызиахо, и хутора эти пожгли. Бакланов уже Барятинский подтвердил приказ рубить лес на южном склоне Качкалыковского хребта. Бакланов... Во исполнение приказа 5 января 1852 года сосредоточил из крепостей Кумыкской плоскости 10 род пехоты, 5 сотен 17 и 18 полков, сборную команду линейных казаков, 7 орудий, 2 мартиры, всего 2075 человек и начал рубку леса от Куринского к Мечику. Продолжалась рубка леса каждый день, обычно до трех часов, и сопровождалась перестрелкой. Просека против Куринского была давно готова. А в трех верстах тянулась еще одна в сторону Умахан-юрта, и солдаты рубили орешник по правому берегу мечика. Расширяли старые просеки. Картина вокруг унылая. Темно-серые тучи плыли над перелесками с оголенными деревьями. Солдаты в серых шинелях взмахивали топорами. Такая же серая, разбитая попарно цепь охраняла их, изредка постреливала. Бакланов обычно выезжал на курган на берегу и наблюдал за работами. Его присутствие настораживало и раздражало чеченцев. Каждый день все новые живописные толпы конных появлялись на противоположном берегу. Судя по белым башлыкам, закрывавшим лица, пребывали мюриды каких-то наибов, местных, мечиковских. Бакланов и казаки уже издали узнавали. Прибывшие маялись в ожидании боя. Кричали Бакланову через реку. «Эй, Баклан!» Зачем стоишь? Зачем пришел? Домой иди! Потом начиналась стрельба. 5 января рубку начали на рассвете, а стрельба открылась лишь к 11 часам. Особенно досаждала чеченская пушка, которую Бакланов все время старался накрыть сосредоточенным огнем всех своих орудий. 7 января Во время рубки леса горцы выдвинули на опушку леса за мечиком два орудия. Пущенная пустая граната упала у подножия кургана, срикошетила, взлетела, кружась, взлет ее показался томительно медленным, зацепила край баклановской папахи и упала где-то в кучах хвороста. После первых же выстрелов Бакланов, пользуясь тем, что вода в реке сильно спала, послал за мечик сотни семнадцатого и восемнадцатого полков на пушки. Чеченцы пушки увезли, казаков встретили из чащобы ружейной стрельбой, затем бросились в шашки. Русская пехота подоспела на помощь и пошла в штыки. «Еще и артиллерия огонь открыла». Форменное сражение разыгралось. За два дня русские потеряли трех раненых и восемь убитых лошадей. Сами израсходовали 700 снарядов и 25 тысяч патронов. Чеченцы, встревоженные настойчивостью Куринского отряда, за Мечиком стали строить завалы и редуты. Как говорил Бакланов, превратили лес в притон. Меж тем орешник вырубили правый берег оголился хоть 10 батарей на нем выставляй колесо к колесу в это время к бакланову явился Алибей. явился поздно часов в 11 ночи когда офицеры полка были в сборе яков петрович принял агента в присутствии этих офицеров новость оказалась важной и бакланов в своих рассказах воспроизвел всю сцену очень подробно. Оба они обменялись приветствиями. Маршудю, маршихили, не харбар. Вдруг вся честная компания обратилась ко мне с просьбою, вспоминал Яков Петрович, чтобы спрашиваем был лазутчик, не мною, понимавшим туземный язык, но через переводчика, потому что их интересуют его вести, которые я де могу от них скрыть. Бакланов, не имевший секретов от своих офицеров, приказал Толмачу переводить. «Я пришел сказать тебе, Шамиль прислал из гор стрелка, который в пятидесяти сожжениях, подкинувший яйцо кверху, из винтовки пулею его разбивает». — еле успевал переводчик вслед за речью лазутчика. — Ты завтра идешь рубить лес. Имеешь привычку постоянно выезжать на курган, противооставленный нами за мечиком батареи. Вот в ней будет сидеть этот самый стрелок. И как только ты выйдешь на курган, он убьет тебя. Бакланов криво усмехнулся. — Ты же видел, что меня и из пушки убить нельзя. — Все видели. Все говорят, что ты доджал, но он говорит, что у него серебряная пуля есть. Как его зовут? Джанем. Лезгин. Тавлинец. Получив свой бешкеш, Алибей ушел. Офицеры в неловком молчании тоже разошлись, а Бакланов, оставшись один, задумался. К утру о хабаре Алибея «Уже знал каждый солдат. Мое положение было отвратительное. Не ехать на курган явно должен показать себя струсившим, а ехать и стать на кургане, быть убитому. Явилось какое-то во мне хвастолюбие. Я решился ехать на курган», — вспоминал Бакланов. «Это был вызов, и Бакланов не мог не ответить на него, — Даже ценой жизни он не хотел уронить во мнении полка свою репутацию. Да и полкали. Авторитет его в полку и в отряде стоял высоко, недосягаемо высоко. Скорее он боялся показать испуг самому себе, уронить свою репутацию в собственном мнении. На другой день рубка леса началась в обычное время от брошенной батареи на левом берегу Мичика до кургана 150 сажен. Бакланов сначала остановил на безопасной дистанции 300 сажен войсковую колонну, во главе которой ехал. С пятью вестовыми подъехал к кургану, к так называемому лобному месту, где ему сегодня, возможно, предстояло умереть. Под курганом... Взял у того свою винтовку, штуцер и приказал остальным ждать его здесь. На курган взъехал один, повернулся лицом к заброшенной батарее. Не могу скрыть, что происходило со мной. То жар, то холод обдавал меня, а за спиной мириады мурашек ползали. Наметанным глазом успел увидеть блеск оружия на бруствере, Ударил выстрел, и пуля свистнула слева. Сквозь пороховой дымок снайпер все же разглядел, что Бакланов остался сидеть на лошади, нырнул опять за бруствер. Виден взмах руки, прибивает заряд. Вспоминал, опять все переживая, Бакланов. Вторично показалась винтовка. Последовал выстрел. Пуля взяла вправо, пробила пальто. Два промаха. Ошеломленный подавленный стрелок в суеверном ужасе приподнялся из-за бруствора и уставился на свою цель, по которой, казалось, нельзя было промазать. Бакланов опомниться ему не дал, и третьего выстрела не дожидался. Я вынул из стремени левую ногу и положил на гриву лошади, облокотившись левой рукой на ногу, приложился к штуцеру. Сделал выстрел, и мой соперник навзничь полетел в батарею. Пуля попала в лоб. Прошла на вылет. Как в сказке. Или в легенде третий выстрел, третья попытка решила дело. Показала, кто сильнее, кто победитель. Войска, стоявшие безмолвно, грянули «Ура!», а чеченцы за рекой выскочили из-за завалов, ломаным русским языком, смешанным с своим, начали хлопать в ладоши. «Якши!» Хорошо. «Боклу!» «Молодец, Боклу!» Чеченцы, конечно же, языком в ладоши не хлопали. Просто Бакланов не был писателем, а когда вспоминал, переживал, это объясняет и извиняет неправильность его речи. Дуэль, Обсуждали и в русском лагере, и в чеченском. И Бакланов, естественно, заинтересовался, почему же такой стрелок и промахнулся. Потом понял, в чем причина. Чеченцы чужака тавлинца запугали. Предупредили его, что Бакланов, стреляя через реку, расплющивает пули и муху. К тому же сам доджал и знает со всякой нечистью. «Если ты промахнешься...» он тебя наверняка убьет. И хотя стрелок специально, так сказать, закатал медную пулю, серебряную пожалел, усмехнулся Бакланов, против которой бессильны злые духи, страха своего вызванного рассказами и всеобщим убеждением в превосходстве Бакланова побороть не смог. Вот вся причина, от чего не были верны выстрелы. У прицелившегося в меня при расстроенных нервах Зрачки глаз расширялись, — профессионально объяснил его промахи Яков Петрович, — и меткость у стрелка пропала.